Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22 год, 23 число 7 месяц. Суббота. 14:00. А В субботу мы готовились к отъезду и пытались использовать каждую минуту последнего дня дома, чтобы просто побыть друг с другом. Пусть мы не собирались теперь расставаться, и кубинская команда не работу Марии Пилар Родригес в Аламо выполненной. Но впереди был долгий пятидневный путь через саванну с ночевками в кузове и машины, а затем полная неопределенность и будущее. А сегодня мы никуда не торопились. У нас был целый день для двоих. Длинный солнечный день новой земли, странного мира, который раскрывает в людях все, что у них скрыто, хорошее и плохое. И, может быть, именно этот мир сделал мою так поздно пришедшую первую любовь такой яркой, сумасшедшей и бесконечной. Суверенная территория Техас, город Аламо, двадцать второй год, двадцать четвертое число седьмого месяца, воскресенье, семь ноль ноль. Конвой, шедший из Форт-Лив в Порт-Франко, охранялся конфедератами, но к нашему сожалению не ящерицами Саванны Джеймса Фредерика, а не знакомой нам до этого времени командой под названием Доджерс. Увертливые, были оснащены и вооружены так же, как и ящерицы. Только вместо легкомысленных квадроциклов в передовом дозоре у них были два ДПВ и было у них на один Хамви с гранатометом больше. Сам конвой был большим, целых 15 грузовиков. Мы присоединились к нему на Пэренте, все вчетвером, догрузив машину еще дополнительным количеством патронов, из которых сразу пять ящиков у нас купила охрана, внеся оплату в стоимость поездки, а остаток оплатив персональным чеком. Особых приключений от этой поездки мы не ожидали, учитывая количество охраны и множество вооруженных людей в самой колонне. Но осторожность никогда не повредит. Вообще, к концу седьмого месяца здешнего года, длящегося 440 дней, конвои начинали разрастаться. Понемногу приближался сезон дождей, когда почти любое движение между городами замирает. Раскисают дороги, их перерезают неожиданно возникшими реками – В океане и заливе бушуют редкие посели штормы, и лишь местами исправно функционируют железные дороги, охватывающие пока ничтожную долю заселенной территории. И города, поселки, форты, фермы, деревни и все другие сообщества людей стремятся запастись всем необходимым на будущее, чтобы спокойно прожить почти 120 дней изоляции, домоседства и скуки. Впрочем, именно в этот период местная статистика фиксировала наибольшее количество зачатий. Старая шутка несла в себе лишь долю шутки. Ну, та самая, где говорится про сломанный телевизор. А еще, говорят, во время сезонов дождей прекрасно зарабатывали книготорговцы с видеопрокатчиками. Как за весь год перед этим. Место в ордере нам досталось в самой середине, где приходилось глотать пыль, зато совсем не приходилось напрягаться в дороге. Поэтому все последующие пять дней поездки для меня больше напоминали прогулку в авто с любимой девушкой, хоть и изрядно затянувшуюся и проходящую в антисанитарных условиях.